Глава 12 1 февраля. Вечер среды. Север Рудлога, поместье Байдек. Василина. Увы, королеве Василине в этот вечер было не до праздника. Как, собственно, всем оставшимся в живых правителям, за исключением разве что императора Елоувиня, гармонизирующая сила его крови была велика, хотя и в его стране начались проблемы. Избежал тревог полностью только владыка Нории. Над его страной еще не успокоилась стихийная послесвадебная буря, и воздух был настолько напоен потоками жизни, что влияние смерти двух королей не ощущалось. А вот в других странах после обеда стали поступать тревожные сообщения. Резко ослабел стихийный фон, и Рудлок, несмотря на то, что сила Василины росла, и недавно был напоен алтарь красной кровью, начала потряхивать по окраинам, легонько, но этого достаточно было, чтобы испугать людей, помнящих еще осенние жуткие землетрясения. По всему континенту усилились ветра и морозы, и люди Бермонта, только с утра радовавшиеся теплу и солнцу, попрятались по домам. Инляндию накрыло ураганом, который, зацепив краем маль налетел с моря и ушел в Рудлок, сильно ослабевший, но все же опасный. В Блакории местами вдруг на глазах изумленных людей полопалась мерзлая земля, открыв вязкие теплые топи, подогреваемые близкими горячими подземными водами. И по всей стране потек туман с явным болотистым запахом. Царица Ипоталия, которая с утра ушла в храм поминать родных, шел шестой день после их смерти, день памяти. С удивлением и страхом поняла, что море больше не подчиняется ей так, как раньше, и куда больше сил нужно, чтобы обуздать его. И все равно по всему побережью континентов Рика и Манезия разыгрались опасные шторма, остановившие судоходство и выбросившие на берега тысячи тонн сломанного льда. Такой силы они были. Василина к вечеру начала гореть, Ей стало жарко, и казалось, что она ощущает каждый толчок земли в разных уголках рудлога, которые отдавались в голове вязкой волной боли. Ближе к полудню они с Марианом ушли на север, в имение Байдек, к детям. Сейчас муж в холле общался с Тандаджи и Стрелковским по телефону, а королева, не в силах выносить поднимающуюся температуру и, задыхаясь, оставила мальчишек и Мартинку на верного Симона и няню, и вышла из-за стола в заснеженный темный двор. Она прикладывала руки к сугробам, те таяли, со стоном прислонялась лбом к стылой коре яблонь, бедные деревья начинали потрескивать и высыхать. На плечи ее словно опускалась вся тяжесть небесных сфер, и Василина, не понимая, что происходит, металась по двору, пока снег не начал таять в диаметре трех, а после и пяти метров от нее». Байдок, закончивший разговор, вернулся в столовую, увидел во дворе Зарева тревожный взгляд Симона и, переменившись в лице, бросился туда. И застал момент, когда супруга, подернутая красноватым огненным маревом, застонала, опускаясь на землю с закрытыми глазами и растягиваясь на ней. От королевы во все стороны рванула круговая волна силы, почти ошпарившая Марианы и сотрясшая почву. В имении зазвенели стекла, зашумели, стряхивая снег, яблони, и все затихло. Только краем слуха можно было уловить отдаляющийся гул земли. Байдек перевел дыхание, потер соднящее лицо и быстро приблизился к жене. В воздухе сильно пахло озоном и каленым железом. Василина, одетая в легкое платье, сжавшись комочком и сотрясаясь от дрожи, так и лежала, закрыв глаза, на сухой, свободной от снега земле. Мариан с тяжелым сердцем взял холодную жену на руки, прижал к себе и понес домой. Опять странные свойства крови его супруги, опять груз, который он не может разделить с ней. И как понять, как узнать, что он видел, что произошло и зачем? Позже выяснилось, что сейсмографы зафиксировали уникальное круговое землетрясение с эпицентром в имении Байдок. Уникальное, потому что слабое, но до самых границ страны, не потерявшее силы. Круговая волна содрогающейся земли дошла до окраин Рудлога, заставив замолчать вулканы, начавшие извергаться в горах, и постепенно слабее распространилась по континенту. После этого толчки в провинциях прекратились надолго ли, не знал никто. Пока Василина приходила в себя в спальне, жадно глотая горячий ягодный чай, принц-консорт навестил детей, которые укладывались спать. Мальчишки дисциплинированно, как всегда, в присутствии отца, улеглись в кровати. Мартинка капризничала, требуя маму, и Мариан взял ее на руки и отнес в их уютную спальню под бок к жене, сам присел рядом. Там, где они с Василиной всегда ощущали защищенность от всего мира, дочка и уснула, прижавшись к материнскому боку. И только потом они смогли поговорить. Думала, умру от жара. Тихо, почти шепотом жаловалась королева, вздыхая и гладя Мартинку по спине. Потянулась к тумбочке, приглушила свет ночника. Я еще утром себя не очень чувствовала, лихорадила немного, но думала от нервов. Мариан кивнул. Он тоже так решил. С утра пришлось вместе с Василиной проехаться по больницам. Традиция милосердия в первый день весны. И его самого от ожидания нападения скручивала почти до оборота. — И потянула на улицу, — продолжала Василина. — А там будто звали куда-то, будто нужно было куда-то бежать, Мариан. Мартинка зашевелилась, и королева зашептала. Чш-чш! наглаживая дочку и покачиваясь рядом с ней. Малышка затихла, и Василина продолжила совсем неслышно. Я в одну сторону, в другую — все не то. В голове мутиться начала. Тело не слушалось, на плечах тяжесть, и тут словно голос в голове шепнул «На землю». Я легла, не соображала уже ничего. Только коснулась, чувствуя, что из-под земли ко мне кто-то потянулся. Огромный. Потянулся, и огонь мой впитал, и сразу холодно стало. Знаешь, я ведь после коронации до того, как алтарь напоила, что-то подобное ощущала. Просто я тогда в таком состоянии была, что внимания не обратила. Но вот когда из меня кровь сосали, очень похожее было ощущение. «Мне это не нравится», — хмуро и тихо проговорил Байдак, Снова налил в кружку горячего взвара из кувшина, По должене взял и себе. Нужно опять проконсультироваться с Алмазом Григорьевичем. Я попытаюсь с ним связаться завтра. Если он не сможет объяснить происходящее, то будем поднимать архивы, Василек. Мне нужно знать, как уберечь тебя, да и понимать, опасно это или просто рядовое для вас явление. «У мамы, я такого не помню, жалобно сказала Василина. Мне страшно, Мариан. Ты рядом, дети рядом а внутри будто дрожит что-то, будто я ощущаю что-то неладное и понять этого не могу. — Я разберусь, — пообещал ей муж. — Обязательно, Василина. Королева глотнула еще напитка, лицо ее разовело. Она взглянула на спящую дочку, улыбнулась с тонкой нежностью. — О чем говорил Тандаджи? — Кроме землетрясений, нежить снова поднимается. После паузы неохотно сообщил Мариан. «И массово. Мы уже привыкли к стабильному уровню. 2-3 захоронения в неделю, а сегодня больше полутора десятков по стране. Хотя большинство кладбищ ранее санировали, по всей стране вскрываются старые, старше ста лет. Армейские части все подняты по тревоге, брошены на зачистки. В нескольких областях введен режим чрезвычайного положения». И он помолчал, глядя, как тревожнее становится взгляд супруги, По словам Стрелковского, у всех, кроме песков, такая же ситуация. Хуже всего в Энландии и Блакории. Лучше в Елоувине. Там в основном происшествия на окраинах. Но если учитывать, что у желтых никогда ранее не было нежити, армии пока хватает, хотя генералитет собирается запросить у тебя разрешения набирать добровольцев в помощь. Можно было бы и сегодня. Нервно проговорила Василина посмотрела на хмурого мужа и покачала головой. Еще что что-то, Мариан?» Байдак тяжело кивнул. «Мак-коллегия утверждает, что стихийный фон натурой продолжает ослабевать. Увеличилось количество проходов в иной мир. Правда, они открываются ненадолго, и чудовища оттуда не лезут. Все армейские предупреждены о возможной войне, переведены в режим готовности, и переходы отслеживаются по возможности». Но мы не знаем, где произойдет прорыв, если он произойдёт. И это большая проблема, но не единственная. Начались перебои с телепортами. Информация пока секретная, но уже есть жертвы. Не массовые. В Инляндии два человека зашли в стационарный телепорт и не вышли там, куда направлялись. Их распылило. Также и в Блакории. У нас несколько телепортов на телепорт-вокзалах перестали работать. Мощности не хватает на переносы. Даже у сильных магов, строящих зеркала, сократился радиус устойчивого действия. И, по прогнозам маг-учёных из коллегии, проблема будет нарастать. Но это всё тебе доложит завтра на совещании, Василина. А сейчас давай попробуем поспать. Боюсь, предстоит тяжелый день. Инляндия, Дарманшир. Марина. О моём предстоящем замужестве с хорошим другом дома Рудлок Пресс-служба объявила вчера, накануне поворота года, так что из уважения к желанию почившего короля Инландера, «Через декаду, ровно на следующий день после окончания траура, мне предстояло снова изображать счастливую невесту». Благо, в связи с печальными событиями, церемония будет закрытой и очень скромной. И я надеялась отделаться парочкой постановочных фотографий в платье со шлейфом не длиннее 4 метров». Сразу после объявления мне позвонил Мартин, и я была так счастлива, что чуть не прослезилась. «Смотрю, у тебя в жизни предстоят статусные изменения, твоё высочество!» Почти с привычной для меня легкостью проговорил он, и я, присев в кресло рядом с кофейным столиком, некоторое время улыбалась, прежде чем ответить. «Изменением уже почти неделя, Мартин. Можешь смело называть меня «твоя светлость» и искать в замке Вейн герцогство Дарманшир. «Александр Данилович, тебе ничего не рассказал?» «Вот как!» — протянул он иронично, озадаченно. «Нет, Данилович молчит, как камень. А в чем причина? Потеряла голову от безумной любви». Я засмеялась. «Голову я давно потеряла, но даже это не смогло бы выпихнуть меня замуж, Март!» «Вот и я так думаю!» Со смешливым облегчением откликнулся он. «Если туманно и обтекаемо, то причина государственной необходимости». Официально заявила я. Хороший повод, фыркнул благориц. Попробовал уговорить Вики под этим соусом. Лучше сделай ей ребенка. В мой голос все-таки пробилось уныние. Мартин помолчал. Вот как, повторил он уже напряженно. Ты в порядке, Марина? Да. Я загрустила и погладила лакированную поверхность столика. Нет, но я справлюсь, Март, не бери в голову. Ты только. Не забывай обо мне, ладно. Я буду счастливо видеть тебя в любое время. Можно даже с Вики. Откуда эта непроходимая тоска? Наконец тон его стал привычно нежным. Конечно, я загляну к тебе в Вейн, госпожа Герцогиня. Хотя бы ради того, чтобы поздравить твоего мужа. Но не сейчас, увы. Я все еще придворный маг Благорийского престола. А Вики инляндского. нас таскают на допросы и вместе, и по отдельности хотя, конечно, я бы сам себя давно уволил с треском». «А кого на твое место?» — недоуменно поинтересовалась я. «Лучше тебя-то нет, Март». Он вздохнул, и я ощутила, как он переживает произошедшее, но развивать тему не стал. «Увидимся, Марина». «И не забывай о моей сигнальной нити. Если вдруг срочно потребуется помощь, не стесняйся использовать связь». «Я помню». — соврала я как можно убедительнее, закусила губу и покосилась на запястье. Я давно забыла о ней и только сейчас, присмотревшись, увидела серебристую тонкую вязь сигналки. — Счастливо, Мартин. Обнимаю тебя крепко-крепко. Я звонила и Эльсону. Некрасиво и неправильно было оставлять человека, которым я так восхищалась, в неведении. Он прервал мои извинения недовольным. — Марина! — «У меня всего две минуты. Мне уже все объяснили. Вас четверга отправили в отпуск с последующим увольнением. Государственные дела. Я и не ожидал, что вы задержитесь надолго. Но мне жаль, жаль. У вас превосходные руки, чутье и самодисциплина. Лучшей сестры у меня не было». «Простите», — снова с неловкостью проговорила я. «Вы мне очень много дали, Сергей Витальевич. «Я бы очень хотела работать с вами и дальше. Вы для меня...» Он снова прервал меня, но тон его смягчился. «У каждого свой путь, Марина Михайловна. Пусть ваш будет легким. Две минуты кончились. Мне пора на осмотр. Извините». «Да, конечно», — пробормотала я, но в трубке уже шли гудки. «Типичный Эльсон. Ничего важнее пациентов и его дела». «А какое теперь дело у тебя?» Мне стало так тоскливо, что я снова немного поплакала, совсем чуть-чуть. Пока что моим делом было изображать участника пьесы под названием «Счастливая герцогская семья».